Глава 73. Москва. Суббота, 13.40 В трубке шли гудки. Бойко подергивал ногой, ожидая ответа. Напротив него сидела женщина средних лет, переводчица Скинди, которую Бойко специально пригласил, чтобы разговор был продуктивным. Нину Олеговну он ждал со вчерашнего дня, поэтому только сейчас появилась возможность связаться с Тховалом. О нем упоминал в своем письме Кондратьев. В трубке раздался мужской голос. Телефон был включен на громкую связь. «Добрый день!» — Бойко взглянул на Нину Олеговну. Она повторила приветствие на Хинди. «Добрый день! Кто это?» «Это господин Тховал?» — уточнил Бойко, и переводчица моментально повторила вопрос. «Да, это он. Вас беспокоит из полиции?» Глеб назвал свое звание и страну. «Вы не могли бы ответить на несколько вопросов касательно Елизаветы Кондратьевой? Мы знаем, она вам звонила». Нина Олеговна перевела. В трубке повисло молчание. «Да, звонила», — наконец ответил Дховал. «А что случилось? скажите, пожалуйста, Кондратьева вам звонила по поводу статуэтки, которую ей оставил дядя?» Задал вопрос Бойко с помощью переводчицы. «Да. Что именно она вам сказала?» «Прошу меня извинить, но это был частный разговор, поэтому я не обязан вам ничего рассказывать. Кроме того, я вас не знаю». Бойко закивал, понимая, ничего нового ему не следовало ожидать. Он тоже бы так поступил. Получил он звонок из другого государства от неизвестного. "Я вас понимаю, но вопрос касается очень важного расследования. Скажите, хотя бы знаете ли вы человека с фамилией Виджетунга?" "Нет, не знаю." "А Смирнов?" Вновь повисла пауза. "Повторяю, я не обязан вам ничего рассказывать." В этот момент в кабинет заглянул сержант «Глеб, срочно! Там какая-то бытовуха! Надо на вызов съездить!» «Я не могу, у меня важный звонок!» Бойко отмахнулся. «В дежурной части никто не отвечает! Максимова на вызов за городом! Ну выручи!» Бойко посмотрел на часы. «Черт!» — пробормотал он. «Ладно!» — сказал он доховало. «Извините за беспокойство! Спасибо!» Он прервал звонок, встал и направился за сержантом, понять, что случилось. Судя по всему, фамилию Свернова этот индус знает. Это сходится с рассказом Кондратьевой. Она вроде как рассказывала Дховалу, что статуэтка будет у писателя. Но вопрос в том, встретился ли уже Дховал со Смирновым или нет.